Глава двадцать пятая «Оля, нам уже пора, но я к тебе завтра еще приеду. Хорошо? Ты разрешишь навестить тебя завтра?» Мама поднялась, опираясь на руку Стефана и ждала ответа дочери Стоя. «Да, мам, конечно!» — Ольга улыбнулась. «Буду ждать тебя!» Катерина наклонилась и поцеловала дочь в лоб. Она всегда так делала в детстве. А потом с возрастом Ольга сама отстранилась от матери. И вот сейчас, почувствовав губы матери на своем лбу, Ольга поняла, как она соскучилась по маме. «Мам, я буду ждать», — повторила Ольга тихо и улыбнулась сквозь непонятно откуда взявшиеся вдруг слезы. «Я приду утром», — улыбнулась Катерина. «Принесу твои любимые яблоки, хочешь?» «Да, спасибо, мам, очень хочу». Когда за ними закрылась дверь, Ольга сморгнула слезы и, повернувшись к брату, скомандовала. «Ну, теперь все сначала о вашем мире». «С чувством, с толком, с расстановкой». «Я так и знал, что ты это спросишь», — рассмеялся Олег и протянул сестре планшет. «Поэтому вот, на, читай. Но прежде чем ты начнешь читать, запомни, не удивляйся сейчас новым желанием своего тела, Ля -серх. Что непонятно, спрашивай, а я пока тут у тебя, точнее уж извини, Ля на тебе, попрактикуюсь». «Что? В каком смысле на мне?» «У меня сейчас курс развития способности — слышать мысли», — улыбнулся гордой улыбкой брат. «Я, можно сказать, иду семимильными шагами. Все, забудь про меня и читай. Ну, а я буду твои мысли слушать». «Ну-ну», — хмыкнула Ольга недоверчиво, но планшету брата взяла и незаметно для себя углубилась в чтение. То, что брат отвечает на ее вопросы, которые она только успевает, подумать Ольга поняла не сразу. «Отвечал ты, Олег, вслух. Немысленно же». Вот она и не обратила на это внимания сразу. То, что она читала о мире триединства, было похоже на художественную книгу о параллельном мире. Очень уж все красиво да гладко было. Оттого и верилась в это с трудом. Ольга положила планшет и посмотрела на брата. «А скажи мне, Олежек, ты что же, теперь и с девушками не можешь встречаться?» «С чего бы это, Оль?» – изумился брат. «А как же твоя единственная?» «Ну, это случится не раньше, чем мне 30 стукнет. Целебат держать не обязательно». «А странная цифра ты не находишь?» — усмехнулась Ольга. «Почему именно 30? Не больше и не меньше? Откуда такая цифра?» «Оль, ну тебя интересовал вопрос, почему в обычном мире у нас совершеннолетие наступает в 18? Что-то я не помню, чтобы ты этим очень интересовалась или тебя это очень уж смущало. Так почему ты здесь прицепилась?» В школе учатся до тридцати лет, и совершеннолетие наступает в тридцать. До этого, считай, ты ребенок. Халеку усмехнулся и продолжил. Знаешь, дети, они ведь везде одинаковые. Также дуркуют в школе, также пытаются списать. Правда, учителя здесь это сразу видят, а потому приходится учить. И также только к старшим классам понимают, что только знания, полученные в школе, тебя потом по жизни вытянут. «Так я не поняла, ты теперь что, на обычной девушке не из вашего мира не можешь жениться?» «Почему не могу?» «Могу! Только вот надо ли?» «Как я смогу объяснить, почему я не старею, как она? Почему при абсолютном здоровье у нас не получается завести детей?» «А не получится?» «Нет, Оль, не получится. Теперь не получится», — улыбнулся Олег и продолжил. «Почему потом, резко и вдруг, я уйду от нее?» А уйти придется, когда я встречу свою истинную. Как думаешь, поверит она мне? Это ведь даже не как любовь с первого взгляда. Скорее уж, как разряд молнии, как все говорят. Оля, ты сама разве не видишь, как это у мамы со Стефаном? И как это было у нее с нашим отцом? Ольга отвела глаза, а Олег продолжил. «И это у всех так. Не думай, что только у них. Они оба помолчали, а потом Олег задал вопрос. Так что решил, Оля сэрх? Не знаю, брат. «А как же папа?» «Не знаю, Оль, правда, не знаю», — вздохнул тяжело Олег. «Мы же не можем его одного бросить». «Оль, ну так его никто и не бросает же». Уверенности в голосе брата Ольга не услышала, а потому только качнула головой. «Ладно, Оль, ты отдыхай. На тебя сегодня и так столько всего свалилось. Я завтра после школы к тебе зайду, хорошо?» «Да, конечно, братик, заходи». И в тот момент, когда Олег уже взялся за ручку двери, Ольга пожелала. «И чтоб завтра по предмету чтения мыслей пять с плюсом получил!» «Обязательно получу!» — рассмеялся брат и вышел. Брат ушел, а Ольга долго лежала, глядя на цветы в вазах. А потом вдруг встала и, хромая на левую ногу, подошла к окну. За окном был парк с красивыми дорожками и свежей зеленой травой. Ольга почувствовала острое желание встать на эту траву босыми ногами. Впервые в жизни ей захотелось походить босиком по траве. Ольга вышла прихрамывая на левую ногу в коридор и столкнулась со Святославой, со своей, э, со своим лекарем. Ольга, куда? Охнула та. Мне надо. Замялась девушка, не зная, как объяснить стоявшее вдруг таким острым желание выйти в парк. В парк? «Походить босиком?» — озвучило ее желание Святослава. «Да», — созналась Ольга и готова была выслушать отповедь врача или, как ей сказали, лекаря. Но Святослава удивила ее, сказав, «Подождите, я для вас кресло прикачу. Вам нельзя сейчас много ходить, но я понимаю ваше желание встать на землю ногами. В вашем состоянии это даже необходимо». И улыбнулась спокойной улыбкой. «Спасибо», — только и смогла ответить на это Ольга. А увидев, что Святослава уже катят к ней кресло-каталку, буркнула. «Приятно, что хоть кто-то понимает это мое желание, потому что я сама нифига не понимаю». Но выехать на улицу ей помогли. И даже помогли заехать на газон с травой. Окриков и табличек с надписями «На газон не заходите в этом парке не было. Зато Ольга увидела еще нескольких больных, гуляющих босиком или даже просто лежащих на траве. Никто из медперсонала не кричал на них, заставляя немедленно встать с сырой земли. Люди или они не люди? Об этом Ольга не догадалась спросить. Неважно, пусть будут люди. Они выглядят как обычные больные, только вот ходят по траве босиком. Подумаешь. Ольга не стала вставать с кресла каталки, только опустила ноги на землю и прислушалась к собственным ощущениям. Холода или сырости она не чувствовала. Лето, конечно, но и тень от деревьев тоже была. Деревья в парке были старыми, с раскидистыми ветвями и густой кроной. К деревьям, кстати, тоже стояло, прильнув несколько человек. Сама же Ольга вдруг поняла, что ей очень хорошо и легко сидеть вот так, чувствуя босыми ногами землю. Она даже закрыла глаза и растворилась в этом блаженстве. И вдруг совершенно точно почувствовала легкость во всем теле и тепло, идущее от стоп-ног. Легкость была такая, что хотелось раскинуть руки в разные стороны и смеяться в голос. Такую легкость она испытывала, только будучи еще совсем ребенком, испытывала, бегая по полю с ромашками. Да, точно, с ромашками. Ольга даже помнила то поле. Не сдержавшись, она начала улыбаться. Ольга сидела с закрытыми глазами и улыбалась, подняв лицо к небу, а потому не видела, что за ней наблюдали. Наблюдал Владимир Вишневский. Он решил не подходить к девушке. На неё сегодня и так свалилось слишком много информации. Он знал, что Ольге уже все рассказали. А ее кровь подтвердила, что она из клана земледельцев. Вид улыбающейся девушки, сидевшей сейчас в кресле каталки с опущенными на землю босыми ногами, сказал ему все за нее. Ольга приняла свою сущность. Она земледелец, а потому ей так сейчас хорошо только от того, что она опустила босые ноги на землю. Владимир улыбнулся довольной улыбкой и пошел на выход из парка. Дело тунгусского ведьмака можно считать закрытым. Теперь Владимир может ехать к дочери и ее будущему мужу со спокойным сердцем. И да, конечно же, к Татьяне. Она ждет. Он знает это. Они созваниваются с ней каждый вечер и воркуют, как влюбленные. Воспоминания об этих их разговорах заставили улыбаться и самого Владимира, и даже... И это было очень непривычно замереть сердце в предвкушении их встречи.